2. Вот скептический рассказ Вильяма Небургского об известном еретике XII века Эудо де Стелла» «Оду иудей от звезды» или «Бог от звезды». Здесь громко звучит «Соответствие с Андроником Христом». Процитируем полностью главу 19 из истории Англии Вильяма Небургского. По ходу дела будем комментировать и указывать в скобках «обнаруживающийся параллелизм» с историей Андроника Христа. Имя Эудо, иногда озвучиваемое как Одо, могло произойти либо от Иудеи, либо от Деус, то есть божества. Латинское «Деус» могло произойти от славянского «Дею», то есть «Создаю», «Творю». Глава 19 о ересе Одо де Стелла, Эудо де Стелла и его смерти. Около этого времени речь идет о XII веке, Примечание автора — Папа Римский Евгений в управлении Святым Престолом Рима обратил внимание на строгость монастырской жизни. Для поддержания церковной дисциплины он приехал во Францию и созвал общий собор в Реймсе. Здесь, когда он председательствовал в окружении прилатов и ноблей, перед ним предстал некий зловредный человек, который был охвачен демоническим духом и который демоническим искусством ввел в заблуждение такое множество людей, что, полагаясь на большое число своих последователей, он в разных местах сеял смятение и проявлял особую враждебность к церквям и монастырям. После его долгой и успешной деятельности мудрость наконец взяла верх над злом. Он был взят архиепископом Римским и пристал перед Святым Синодом. Это Христа привели на суд Пилата и Синедриона, римские солдаты, примечание автора. Одо по прозвищу Стелла иудея звезды, здесь явно упоминается Вифлиямская звезда, возвестившая рождение Христа, примечание автора. Бритонис по происхождению был столь неграмотным и необразованным, и столь околдованным хитростями дьявола, что из того, что на французском языке его звали он, «Эун», он, он вообразил, что выражение, используемое в церковном экзорцизме, а именно «именем того, кто придет судить и живых, и мертвых, и весь мир огнем», относится к нему самому. Но ведь именно так называли Христа, выходит, что еретик отождествлял себя с Христом, примечание автора. Он был столь глуп, что не мог заметить разницу между ом эум и «он-эун», и был столь слеп в своем невежестве, что полагал про себя, что именно он является правителем и судьей и живых и мертвых. То есть он опять отождествлял себя с Христом, примечание автора. Благодаря хитрости дьявола он был столь могущественен в ловле душ невежественных людей, которые словно мухи запутывались в ткани паука, что сумел собрать вокруг себя множество введенных в заблуждение которые следовали за ним, словно именно он был королем королей. Христа именовали царем иудейским. Примечание автора. Иногда он пересекал разные провинции с невероятной скоростью, а иногда останавливался там в диких и пустынных местах вместе со всеми своими сподвижниками. Отсюда вновь по наущению дьявола он внезапно делал вылазки в основном против церквей и монастырей. Иисуса обвиняли в разрушении прежних церковных устоев, Примечание автора. Его часто окружали друзья и родственники, то ли поскольку он был не самого низкого происхождения, то ли потому, что умел привлечь их своим искусным обхождением или, скорее, умел хорошо приспосабливаться к обстоятельствам. Он выглядел, будто обладал значительным достоинством. Действительно, Андроник Христос равно Андрей Боголюбский – был императором, великим князем, примечание автора. Его приспешники и слуги выделялись роскошью, и его сторонники, свободные от хлопот и трудов, выглядели роскошно одетыми, проводящими время в великолепных пирах и в постоянных удовольствиях. Здесь описывается богатая жизнь императорского княжеского двора Андроника Андрея, примечание автора. Так что те, кто являлся, то и солдаты, примечания автора, чтобы схватить императора, примечания автора, вводились в заблуждение его не настоящей, но кажущейся славой. Свои причины эти обстоятельства имели колдовство дьявольских духов, властей воздуха, из-за которых несчастное множество людей удерживалось в пустынных местах нереальной и вещественной пищей, но эфемерной. Это обвинение Христа в колдовстве и обмане людей. Примечание автора. И потому мы еще слышим от некоторых людей, которые примыкали к нему и которые после его пленения, то есть после ареста Христа, Примечание автора, все еще бродят по миру, по путям наложенных эпитимий, что они могли иметь, когда пожелают и хлеб, и мясо, и рыбу, и прочие утонченные яства. Это апостолы Христа направились в разные земли, проповедуя и распространяя христианство примечание автора. На самом деле то, что вся эта пища была воздушной, а не вещественной, и делалась видимой демонами воздуха, здесь упоминается сотворенное Христом чудо насыщения пяти тысяч людей, то есть евангельское чудо пяти хлебов и двух рыб, а также упоминается второе евангельское чудо насыщения четырех тысяч людей, то есть чудо семи хлебов и рыбок, Примечание автора скорее для того, чтобы заманить в ловушку их души, чем для того, чтобы накормить их плоть, доказывается тем, тут звучат обвинения Христа в обмане людей, примечания автора, что насыщение такой пищи вызывало в качестве испражнений лишь легчайшую отрыжку, и что позже их охватывал такой зверский голод, что они были вынуждены насыщаться снова и снова». Более того, если кто-нибудь к ним случайно приближался и хотя бы слегка пробовал их еду, то тот, от участия в трапезе демонов, терял свой разум и становился неразлучным с этой бесовской конгрегацией, а если кто-нибудь получал от них какую-нибудь вещь любого сорта, то тот не мог чувствовать себя в безопасности ни от какой напасти. Это обвинение Христа и его апостолов в мошенничестве, в колдовстве, Примечание автора. Наконец сообщается, что некий рыцарь, родственник этому пагубному собрату, поехал к нему и честно увещевал его отказаться от этой нечестивой секты и воссоединиться со своей семьей в христианской общине. Хитро вводя в заблуждение этого человека, тот показал ему в большом разнообразии все изобилие колдовских чар с тем, чтобы привлечь его очарованием того, что он видел. Он сказал ему «Ты, мой родственник, бери взамен все, что хочешь», но этот благоразумный человек, найдя свои советы тщетными, немедленно отправился прочь. Однако его слуга был охвачен сильным желанием, хотя и себе на погибель завладеть одним ястребом, которого он видел и который отличался особенной красотой. Попросив и получив его, он радостный последовал за своим хозяином, который уже успел уехать. Тот сказал, немедленно выброси его. То, что ты несешь, не птица, хотя и кажется таковой, но дьявол, совершивший такую метаморфозу. Правдивость этих слов проявилась вскоре после того, когда этот глупец отверг его совет, то он вначале стал жаловаться, что ястреб своими когтями схватил его кулак слишком сильно. Вероятно, это смутное воспоминание о поврежденной, отрубленной руке Христа, примечание автора, а затем он был поднятым за руку в воздух, а вскоре и вовсе исчез из виду. Это, вероятно, смутное отражение вознесения Иисуса на небо, примечание автора. Воистину, этот одержимый, то есть «Ода Иудеи» от «Звезды», примечание автора, припоследствии дьявола дошел, как говорили до того, что когда войска, которые часто снаряжались против него различными государями, искали его это первоначально безуспешные попытки врагов Христа арестовать его, примечание автора. Тут тщетно пытались выследить и преследовать, но, напротив, никак не могли найти. В конце концов, он лишился помощи дьявола, когда им больше не позволили распоряжаться через его посредство, ибо власть их распространяется не далее пределов, отмеренных властью их превосходящей, то есть властью Бога. С небольшими затруднениями он был пленен архиепископом Римским. Это арест Христа римскими солдатами, примечание автора. А собрещенные им люди, что следовали за ним, были рассеяны. Но те из его учеников, которые находились поблизости и являлись его помощниками, были взяты вместе с ним. Арест учеников – важный факт, пропущенный в Евангелиях, примечание автора. Находясь в присутствии собора, он был спрошен понтификом, кто он такой. Это допрос Иисуса прокуратором Понтием Пилатом, примечание автора. И на это он ответил «Я, он, который придет судить огнем и живых, и мертвых, и весь мир, то есть я, Христос, который будет судить людей во время второго пришествия и Страшного Суда», примечание автора. Он держал в руке посох необычного вида, раздвоенный на конце. Это старинный вилообразный или Т-образный крест, на котором распели Христа, примечание автора. И будучи спрошенным, что это означает, он сказал, «Это есть предмет величайшей тайны, когда два зубца палки смотрят в небо. Как вы видите сейчас, то это означает, что Бог владеет двумя частями мира и оставляет третью мне» но если я наклоню два зубца к земле и подниму к небу нижнюю часть, у которой один конец, то есть в руках у Христа, трехконечный гамма-образный или Т-образный крест, примечание автора, то тогда две части мира мои и только третью часть я оставляю Богу». И при этом все собрание расхохоталось и осмеяло этого человека, находящегося в столе сильно поврежденном рассудке. Это насмешки и издевательства враждебной толпы и судей над Христом. Примечание автора. Будучи осужденным по декрету собора на строгое заключение, он остался в живых, но ненадолго. По другим свидетельствам сгорел в костре об этом, скажем, ниже. Примечание автора. Однако его ученики, которых он назвал такими напыщенными именами, как, например, «Одного мудростью», другого знанием, третьего рассудительностью и других подобным же образом, поскольку они были не способны ни к какому твердому учению и больше хвастались этими лживыми именами до такой степени, что тот, который был назван рассудительностью, угрожал в тщетной самоуверенности своим стражем самой суровой местью, то они сначала пристали перед законом, а затем и перед костром». И предпочли костер шансу спасти жизнь. Я слышал от одного почтенного свидетеля, присутствовавшего при этом, что он слышал, как тот, кого звали рассудительность во время казни, постоянно вызывал Земля, разверзнись, как будто бы по его приказу Земля могла бы разверзнуться и поглотить его врагов, подобно Датану и Абираму. Вот сколько велика сила заблуждения, Раз овладевшего чем-нибудь сердцем.